Темп. Дорогой друг, мы рады передать вам привет от очаровательной П. По ее просьбе сообщаем вам, что ваши дела идут хорошо, и те акции, которые она приобрела из вашего гонорара, вложены в дело надежно, можно ожидать 12-13% на единицу вложения. Сообщаем, что ваш гонорар составляет 32 772 доллара 12 центов. Однако, поскольку вы просили прислать вам лекарство и изделия из золота и серебра, мы вычли из гонорара 641 доллар 0,3 цента. Следовательно, окончательная сумма к выплате составляет 32131 доллар 0,9 цента. Должен сказать, что ваша информация представляет исключительный интерес. По оценке нашего руководителя, вы вносите громадный вклад в дело освобождения Нагони. от коммунистической тирании. Мы просили бы вас продолжать информировать нас постоянно. Более всего нас интересует на этом этапе тот же вопрос. Известно ли бы Москве о нашей помощи группам оппозиционеров? И если известно, то что именно? Следует ли ожидать расширения помощи режиму Грессо? По-прежнему мы высоко дорожим вашей оперативной информацией о том, когда и откуда выходят караваны судов. В ближайшие дни мы перешлём вам новые рекомендации и всё то, о чём вы просили в прошлом сообщении. Хотим порадовать. Все ваши опасения могут быть теперь перечёркнуты. Известный вам человек введён нами в игру операция прикрытия, и все возможные подозрения будут обращены на него во всяком случае в течение ближайших нескольких месяцев. Затем мы, вероятно, законсервируем на какое-то время радиосвязь и обсудим новые формы нашей дальнейшей работы. От всего сердца приветствуем вас. Ваши друзья L и D. Центральному разведывательному управлению. Мы были бы глубоко признательны, если бы вы смогли передать нашу последнюю информацию по ситуации в Нагонии. Наше посольство полагает, что группа Агана выражает свои симпатии Пекину весьма неквалифицированно. По мнению наших наблюдателей, работа сделана наспех, ибо Африка убеждена в том, что войска Агана проходят подготовку под руководством советников ЦРУ, и что радикализм Агана санкционирован Вашингтоном. В достаточной ли мере контролируемы контакты Агана? Мы ждём однозначного ответа, ибо предполагаемые акции, сориентированные на африканский континент, должны быть соответствующим образом мотивированы на международной арене. Отдел исследований Государственного департамента. Луисбург, резидент у ЦРУ Роберту Лоренсу. Прокорректируйте публичные высказывания Агана. Он слишком явно повторяет доводы Пекина, при том, что, по мнению Госдепартамента, его контакты с нами просматриваются весьма очевидно. И таким образом африканцы имеют возможность подозревать его в неискренности. Это мнение сходится с информацией агента Умный из Москвы. Да эти указания Агана ещё более резко отмежеваться от империализма и подвергнуть критике пассивность государственного департамента. в его слишком осторожном сдерживании прокремлевских элементов. Заместитель директора ЦРУ Майкл Вэлш. Из речи посла по особым поручениям США. «Когда мою страну упрекают в поддержке сепаратистов и называют при этом сторонников мистера Агана, я не перестаю поражаться недобросовестности такого рода обвинителей. Речи мистера Агана проникнуты духом радикализма, Его критика в адрес моей страны не оставляет сомнений у беспристрастных наблюдателей в том, что этот человек далёк от тех идеалов, которым мы преданы. Моё правительство не может нести никакой ответственности за действия мистера Агана. Связывать его каким-то образом с целями и методами нашей внешней политики значит клеветать на мою страну и её правительство. Пекин. Министерство иностранных дел Агана проинформировал меня о плодотворных совещаниях, которые он провёл с известным вам Лоренсом. Агана во время этого совещания была обещана новая партия вертолётов Ми-намётов и 30 лёгких танков, которые, видимо, будут решать исход предстоящих в скором времени событий. Ду Лин, посол КНР в Нагоне.